Глава 23. «А ведь я обещал, что мы еще встретимся», — оскалился я, глядя на его уродливое лицо, — и нанес свой удар. Ларик в то же самое время также нанес удар, но со спины по мерзкому и гнойному горбу. от чего Харгада понесло в мою сторону, и я снова смог отварить эту тварь. Таким образом, мы успели нанести примерно ударов 20, играем в футбол. А ведь он силен, без всяких скидок. Но что не говори, а мое имя имеет силу. Одного упоминания и осознания, кто перед ним хватило, чтобы в его голове поселился животный страх. Он наверняка сейчас не понимает, что ему делать, бежать или сражаться. С одной стороны, я уверен, что он понимает, насколько сильнее меня. Но с другой стороны, я не перестал быть Сандром. Твой горб уже не тот, что раньше, хмыкнул я и нанес ему удар в этот раз не кулаком, а Квилой. Не повезло. Он с легкостью заблокировал его, схватившись за лезвие голой рукой. Вот только поливать мне на это, ведь в клинке была моя энергия, и сейчас я освободил ее. Рвануло так, что чуть не обожгло кожу, а вот тварь я хорошо прожарил. Эргат это древнее существо из числа богоподобных. Хоть многие считали его Богом, в первую очередь он сам, но это было лишь частично так. Пожалуй, она еще более мерзкая, чем неназываемый, ведь тот чаще всего действовал открыто и просто сеял смерть там, где проходил или куда падал его взор. Каргаджи больше жил в человеческих мыслях. Он там селился так прочно, что чувствовал себя словно продавец воды в пустынном мире. Энергия текла к нему с разных миров огромными реками, делая его еще сильнее. Ведь Харгат промышлял похищениями. Существо, о котором пугали детей, и против которого придумывали обряды и обычаи. «Не смотри на кровавую луну без уважения, иначе Харгат придет за твоим детем. В зимние ночи повесь на двери веточку ели, обмотанную куриной требухой. Это отпугнет Харгада. Все эти обычаи он придумывал сам, и им же следовал, когда сам того хотел. Таким образом, он постоянно жил в мыслях людей, и они чаще о нем думали, чем о других нормальных богах, если такие, конечно, там были. Как бы мы, охотники, не вели просветительскую деятельность, ведь мы знали суть богов. Одной рукой дают, а лопатой забирают. Однако сколько бы мы это ни говорили людям, они все равно раз за разом шли к своим богам отдавая самого себя и всю энергию с душой ради какой-то там мелочи, по типу «вылечить скотину от хвори». «Сандер, ты не мог оказаться здесь. Этот мир — тюрьма, и он не может тебя принять. Это не ты, разве что, если не...» Кажется, до него стало доходить. Но додумать я ему не дал возможности и нанес еще один удар. Это был не удар клинком или кулаком, как в самом начале, а освобождение своей энергии, которая формирует небольшой энергетический торнадо вокруг него. Вообще может показаться, что сражаться с ним, как с обычным человеком, это глупая затея, но это далеко не так. Я хорошо знал, что это за тварь, и как с ней справиться. Можно сказать, таким образом я и Ларик провели своеобразное сканирование, чтобы понять, на каких энергиях и защитах он сейчас живет. Ему явно было больно от агрессивной энергии охотников. Тут, кстати, еще и Ларик отпрыгнул, чтобы не зацепило его и его демонов. Ларик, как только торнадо пойдет на спад, ударь по нему выжигателем. Попроси своего Финдельса помочь. Даю ему быстрое наставление. Ларик кивает мне в знак того, что все понял. Думаю, что делать дальше, но вариантов немного. Каргат все никак не отпускает цепь, которая держит Ольгу, и это хреново. Эта тварь раньше тем и промышляла, что похищала детей и молодых девушек. Именно по этой причине мой орден и вел за ним охоту долгие годы. Хотя Ольга и была полностью голой, но в том, что с ней ничего не случилось, я могу быть полностью уверен, когда-то эта тварь была очень похотлива, но теперь не имеет ни пола, ни либидо. Она лишилась его в тот день, когда решила замахнуться на кое-что недостижимое для него. Так часто бывает, когда великих губит глупость и самоуверенность. Вот и его она сгубила, когда он решил похитить один прекрасный цветок, со слов ее матери, конечно же, дочь Марганы. Девушка была совсем не такой, как ее мать. Маргана — это злобная темная ведьма с большой буквы. Она буквально познала саму суть колдовства и была с магией на «ты». Можно было сказать, что даже не дотянула до статуса богини, но это не так. Это боги не дотягивали до нее. Даже я не знаю, сколько ей точно лет. Но какие вещи она умела творить? Знал я, кстати, одного человека, который приходился родственником ей. Николас по прозвищу «Ведьма». Первый во вселенной мужчина с даром ведьмовства. Не ведьмака, а именно ведьмы это совсем разные вещи. Даже он мог творить такие дела, что «ух!». А многие Маргану буквально называют прародительницей магии. Вот ее дочь и похитил Харгот, И тогда он хотел ее сделать своей игрушкой, посадить на цепь и развлекаться. Не получилось. Однако стоит сказать, что девушка была не такой, как ее мать. Она не любила темную магию и вообще магию не очень. Ее любовью была музыка. А еще она помогала людям. Это единственная вещь, которая заставила ее заниматься магией. Благодаря этому и стала помогать всем, до кого могла дотянуться. Ее мать, кстати, была не против. Она была сильна, но всегда считала, что каждый выбирает сам свою судьбу. И судьба этой девушки — оказаться на цепи в грязном замке под болотами Нургианта. Если рассказать эту историю коротко, то он даже раздеть ее не успел, когда привел в свой тронный зал. Вся защита, которую он выстраивал многие сотни и сотни лет, лопнула, как мыльный пузырь. Его подданных, таких же уродцев, как и он сам, ждала участь даже хуже, чем смерть. А сам он проиграл так быстро, что быстрая победа в некоторых частях Вселенной до сих пор называется злость Марганы. После того случая он и стал бесполым, и ни один бог не смог ему с этим помочь. Маргана так пропила его, что даже когда я сканировал его в прошлый раз при всей своей мощи, понял, что она, конечно, безумна, но чертов гений. Такое не распутать. Никогда. Проще сжечь. Охотник, Сандер! Он повторял мое имя снова и снова, словно это ему чем-то поможет. А я продолжал подливать энергию в свою атаку, но видел, что он уже активировал свой горб, в котором хранились Проклятые и замученные души похищенных им людей. На этой твари, кстати, четко виден глубокий порез, который я стоял ему в прошлую нашу встречу, и оттуда медленно сочится энергия. Не может бедолага золотать его полностью, отчего и теряет часть энергии, что аккумулируется в нем. Однако, как бы все хорошо ни было, но это только начало. И я переживаю, он сейчас придет в себя. А ведь у него в руках буквально жизнь молодой цесаревны. И плевать мне, насколько мы с ней не дружны. Этой тваре я не готов отдавать вообще никого. Такие, как он, заслуживают только смерти, и то не самый простой. Возможно, кодекс направил меня в этот мир и по этой причине тоже, что однажды я не смог его уничтожить, и поэтому теперь должен довести дело до конца. Если это так то я даже рад. Охота должна продолжаться. Всегда. Это и есть одно из главных правил Кодекса. Все случилось очень быстро и изменилось в один миг. Сандер! Са закричал он и активировал всю свою мощь. Мой вихрь снесло, что было неприятно. «Захлопни свою пасть!» В него тут же влетел ларик, который уже принял свою демоническую мощь. «Ты не имеешь права обращаться к моему отцу!» «Ты не имеешь даже права на существование!» «Ты наша пища!» А вот в конце уже прозвучал голос Ниларика. Сейчас шло жестокое сражение между ними двумя, и Ларик сможет его победить, я это знаю. Но тут проблема не в этом. Каргадан нужно уничтожить, а не просто отправить на перерождение. Нет, я должен аннулировать контракт его души со Вселенной такие, как он, не должны существовать. Я отчетливо чувствую, что эта тварь здесь неплохо повеселилась, ведь здесь много эманаций замученных и убитых им людей. Именно такой энергией он и питается. И именно она дает ему силу, и тварь с радостью ее поглощает. «Сгинь!» — наносит он удар Ларику, и тот отлетает куда-то вдаль. «Ты не мой враг, но я и тебя на цепь посажу». «Ой, дурак!» Покачал я головой и в следующий момент опустил клинок на его руку, защиту, на которой он ослабил. Он перенес всю свою силу в ту руку, которую ударил Ларика, поэтому уже не так сильно держался за цепь. Мой же удар отрезал его большой палец так легко, словно это существо не было таким сильным. Пусть мне далось это очень непросто, но успех нужно развивать, ведь он еще не до конца цепь опустил. Хватая его за голову и, оттолкнувшись ногами, лечу вместе с ним. Шанда! Рычит он и снова активирует свою мощь. Чтобы он слегка успокоился, я вогнал клинок прямо в его горб, в то место, которое когда-то ранил. Там не было сильной защиты, и я сумел пробить ее. Клинок засел там прочно, и теперь хрен вылезет оттуда так просто. При этом всем он был напитан моей энергией под завязку. «Мелкий, передай Ларику, чтобы присмотрел за Ольгой», дал мысленную команду шнурки. Сделаю. Мы летели так быстро и так мощно, что преград для нас не было. Даже нескольких громадных тварей пробили собой на вылет. При этом мой доспех сильно пострадал, ведь я держал его, а он наносил свои удары пусть и одной рукой. Во второй руке он все еще держал цепь, которая стала длиной в несколько километров. У него была сила, чтобы создавать такие цепи, которые имели привязку к его душе, и они удлинялись по его желанию. Однако всему есть свой предел. И когда я ощутил, что лупить он начинает двумя руками, то только улыбнулся. Цепь жрала слишком много энергии, и он выпустил ее из рук. А ведь у меня была слабая надежда, что жадная скотина сможет так летать несколько часов, но не бросит ее и будет настолько ослаблен, что у меня получится его придушить без проблем. Наш полет закончился возле небольшой песчаной дюны, в которую я вбил его тело. Но это никак не повредило твари. Да, «Думаешь, это тебе поможет?» — хмыкнул он. Дявка теперь моя!» — сказал и выпустил из каждой руки по новой цепи, которыми начал наносить по мне удары. У меня сейчас не было оружия в руках, но и не сильно оно мне поможет. Это факт. Клинки против цепей — такое себе. При этом он размахивал ими очень быстро, и подойти поближе не представлялось возможным. Тут как бы доспехи у меня не слетели, и тогда придется все ловить незащищенным телом. Кстати, он таким образом тянет время, ведь собирается сковать меня и пленить. Это для него должен быть джек-пот, но для этого нужно много сил. Куда как больше, чем он потратил на Ольгу. А мой клинок сейчас этому мешает. Да и вихрь я не просто так активировал. Физически он силен, но энергии на манипуляции с душой у него не хватает. Шнырка доложил, что Ларик уже приводит в чувство Ольгу, и даже старался не смотреть на нее, пока не накрыл ее своей накидкой. — Скажи, Сандер, как ты сдох? Кто это был? Тебе было больно? Так же больно, как и мне, когда ты разрушил мои болота? — стал задавать Харгат один вопрос за другим. «Ты мне тут еще поговори!» — собрал большой пласт силы и ударил метров с двадцати левее от него. Раздался протяжный визг, а затем в мир вывалилась духовная проекция еще одной мерзкой твари, которую он тут создал и теперь призвал к себе. Она должна была притащить ему энергию из его убежища, с которого я и вытащил этого урода. Правда, его убежище находилось под землей, но его нашел шнырька. Каргат умудрился сделать в этой местности подземное болото, и место выбрал не просто так, возле меча. Сам клинок излучал нехилую энергию, а Харгат ее собирал. Видимо, поэтому и не уходил никуда. Еще примерно прошло бы лет двадцать, и думаю, что он смог бы завладеть этим оружием, ведь постоянно работал над этим. «Видя-таки!» — сжал он свои гнилые зубы. «Ага», — спокойно отвечая ему, «ведь пытаюсь сделать вид, что мне все ни почём. Главное — вести себя непринужденно и расслабленно, как прошлый Сандер. Именно это сейчас мое главное оружие. Я вижу, как не идеальны его атаки. Сколько в его глазах сомнения и страха. Он боится, что это не слабость, а маска, которую я вот-вот сброшу. И тогда его шансы снова станут нулевыми. Для этого он и подготавливает план для отступления. Вот только я могу его расстроить. В этот раз ему уходить некуда. Я не позволю больше такому случиться. В прошлый раз я отпустил его, но теперь надо исправить свою ошибку. Ладно, надоел ты мне. Каким был слабаком, таким остался. Лениво зеваю и снимаю свой доспех. Давай бей всем, чем можешь, и после этого я тебя убью. Доказательство своих слов я и правда сбросил доспех и даже руки развел в стороны, так и говоря, что вот он я. Рискни, если сможешь. И Я был прав. Атака не последовала незамедлительно, ведь он сомневался, но всей своей душой желал убить меня. Ты играешь со мной! Наконец принял он решение и стал видоизменяться. Теперь он увеличился в размерах, но от этого его тело не стало лучше. Горб тоже подрос, и теперь из него вытекает еще больше мерзкой субстанции. А моего меча там вообще не видно. Он полностью застрял в его горбу. «Я посажу тебя на цепь!» — оскалился он и рванул ко мне. «Боялся ли я смерти?» «Нет». «Я охотник, и мы ничего не боимся. Смерть — это не конец, а, как оказывается, только начало. А еще я не умру». «Не вижу смысла умирать, ведь передо мной стоит существо...» которая сделала свою карьеру на детях и женщинах. И оно недоставлено того, чтобы лишить охотника жизни. Когда он почти добрался до меня, я активировал вообще всю мощь, что была у меня. И ее не сказать, что много. Но кого это волновало? Недостающей силы я добавил с помощью иллюзии и сделал себе такую ауру, что она достигла небес. А еще поднял руку к небу и просто без затей произнес несколько слов. А ведь ты даже не заметил мой настоящий меч, хмыкнул я и взмахнул рукой в его направлении. Он закинул голову к небу и увидел, как оттуда летит гигантский меч на большой скорости. Это, само собой, была иллюзия, вот только из-за страха, и в полубитвы, кажется, он этого не понял. Меч вонзился в его спину, и когда это произошло, я соединил свой разум с Аквилой и передал практически половину своей силы орлу, который там жил. Он понял, что нужно делать и мгновенно воплотился в реальность. Мой клинок превратился в орла, прямо в горбу Харгада. Можно сказать, что в его спине взорвалась маленькая бомба с энергией охотников. Он завопил и отпрыгнул на метров тридцать назад, отчего врезался спиной в скалу. Орел продолжал свое дело, ведь его таким не остановить, поэтому внутренности душевного хранилища твари он потрошил на моих глазах. А самое смешное, что Харган даже не понял, что случилось, не, кажется, думал, что это я мечом так его приложил. Его взгляд нашел мой, и это был конец. Не его жизни, но сражения. Он полностью поплыл. «Почему ты подумал, что я потерял свои силы? Мне пришел за одним мечом в этот мир, а нашел здесь старого недобитка. Вот так удача. Но не переживай, я тебя не убью». Говорил я спокойно и через боль. «Сюда уже идут мои братья и несут клетку Морганы. Знаешь, как она старалась, чтобы специально создать ее для тебя?» Возможно, словами про Моргану я его добил. Даже услышав про братьев, он не реагировал так бурно. А сейчас выглядит так, словно он и не был никогда страхом многих отдаленных планет. Дальше, без слов и прелюдий, он просто стал проваливаться в тень. Уже не было его понтов и жажды моего убийства. Он желал только спасения. Вот так легко и без затей выходит, и я победил. Хотя мои кости нехило так болят. А еще энергии настолько мало, что меня отсюда забирать придется Ларику. Но отпустить его он не мог. А потому прыгнул за ним с помощью шнырьки. Когда у тебя нет энергии, то спускаться в тень очень больно, глупо и рискованно. Но остановиться тоже не мог. Охота должна продолжаться. Однажды упущенная жертва должна быть загнанной и уничтоженной. «Ну и куда ты пошел?» — спрашиваю у него. И ловлю одну из его цепей на руках. Конечно, потянуть на себя не вышло, но внимание его привлек. «Отпусти!» «Да, пожалуйста». Делаю, как он просит, а потом добавляю. «Знаешь, а ты был прав. Я действительно умер». И сейчас у меня нет моих прежних сил. Мне даже здесь больно находиться. Само собой, он даже не повернулся ко мне, а продолжил спускаться вниз, а я за ним. Думает, что я обманываю его. А зря. Для того, чтобы мне поверили, пришлось открыться полностью. И только тогда он остановился. Но сказать уже ничего не мог. Он просто смотрел на меня, а я на него. Он с такой силой сжал зубы что они покрашились до такой степени я довел его. К слову, нужно понимать, что с тенью он не дружит. И чтобы уйти от преследования вот таким способом, это нужно довести его прям до черты. А еще мне кажется, что сейчас он собирается таки убить меня. Но знаешь, ты умрешь. Ведь ты сделал все ровно так, как я и планировал. Маргана не создавала клетку для тебя. Ты просто услышал об этом и испугался но нас создало нечто другое. «Убью!» — только и сказал он, а затем стремительно рванул в мою сторону. Я был ослаблен, а он зол, поэтому расстояние сократилось очень быстро. Пару секунд, и он сможет вырвать у меня глотку. «Не убьешь!» Маргана создала для тебя нечто другое», — повторил я и приготовился к еще большей боли. «Харга-а-икта-лумис!» От произнесенных слов мое горло скрутил сильнейший спазм. Ведь это была изначальная магия. Магия, которая создана только под меня одного. Это заклинание больше ни у кого не будет иметь силы и власти. И также же ни на ком не сработает, кроме Харгада. «Это же ее... слова... ее... это...» «Привет тебе, от Морганы! Прощай!» Что произошло дальше? Даже для меня было чересчур. Теневое пространство пошло рябью, и из всех его щелей стали вырываться теневые твари. У них была только одна цель, а потому меня не трогали. Всем им нужен был харгат, и они всем скопом набросились на него. Шнырка под шумок едва успел достать мою аквилу, которая снова стала мечом. Говорить я уже не мог. Я порвал все свои голосовые связки и каналы, а настолько сильной была магия. Но я был доволен собой, ведь прямо сейчас заканчивалась жизнь этой твари, которая прожила тысячи лет и принесла много боли и горя людям. Уничтожалась даже его душа, теневым легионом. Моргану можно обидеть, это знает каждый, но никогда и ни при каких условиях нельзя обижать ее семью. У нас с ней были некоторые противоречия, но как раз в этом мы похожи. «Я тоже никому...» И никогда не позволю обижать свою семью. Конец 30 книги. Текст читал Александр Башков.